Глава 46. Рабочий день в самом разгаре. Из окна комнаты для оперативных совещаний на втором этаже управления полиции Нью-Ландер наблюдает толпящихся перед входом во дворик с колоннами акул-пера со своими гаджетами, камерами и микрофонами. Несмотря на многочисленные обращения руководства к сотрудникам, Нью-Ландер периодически с горечью отмечал, что их система напоминает собой решето. И сегодняшний день не исключение.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 Так еще и заместитель начальника полицейского департамента Дании позвонил ему. Правда, он сумел отбрехаться, сказав, что проводит совещание и перезвонит чуть позже. Ведь главное сейчас следствие. И Нью-Ландер с нетерпением поворачивается к Тулин, уже начавший докладывать следственной группе о его ходе. Большинство собравшихся участвовало в ночной операции. Испали они всего лишь несколько часов, но, учитывая серьезность ситуации, все они внимательно слушают Тулин.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 Сколько он переведал начальников и чинарей, чьи карьеры внезапно ломались напрочь и всё потому, что они привыкли оценивать всех и вся с высоты своей власти, поддавшись вирусу высокомерия. Исключение составил лишь случай Слаури Кер из Хусума. Тогда прибыть на место преступления ему помешало совещание по финансированию отдела на следующий год. И вчера, когда Тулин сообщила им о найденных отпечатках пальцев Кристины Харттунг,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 Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы женщин истязали и убили орудием которым пробили глаз и поразили мозг в первом случае у жертвы отчленена правая кисть во втором кисти обеих рук и, по-видимому, в момент отчленения обе жертвы были ещё живые собравший следователь рассматривает фото трупа который тулин пустила по кругу и кое-кто из вновь прибывших поморщившись отводит от них глаза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 Сообщение отправлено со старого мобильного телефона Nokia с незарегистрированной сим-картой. Такое можно приобрести где угодно. Телефон был прикреплен к кисти Лауру Кьер, но по его поводу мы тоже ничего сказать не можем, потому что в нем нет никаких данных, кроме этого одного сообщения. А заводской номер, по свидетельству Генца, уничтожен с помощью паяльника».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 А на бандароли остались отпечатки только курьера, продавца магазина и Сайер Лассона. Кто звонил в курьерскую службу? Сотрудник отдела говорит, что не помнит, звонил мужчина или женщина. А что насчёт Эдер Венгет? Кто-нибудь видел, кто положил бандароль? Тулина отрицательно качает головой. Сперва мы подозревали сожителя Лауру Кьер и Ханса Генриха Хаугена, но у Хауге алиби.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 Но ведь клянусь забавно, что нас пытается смешать с грязью деятель только-только вернувшийся домой и то потому, что его стрес кам выше близ Гаги. Услышав реплику Янссона, некоторые коллеги заулыбались, однако Ньюландер взирает на них без всякой улыбки. Он уловил сказанное им и всё последующее прошло мимо его ушей. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, будто мы должны что-то там предотвратить? Глава 47. Пресс-секретарь управления навязчиво втолковывает Нью-Ландеру, как ему крутиться и вертеться на встрече с журналистами, однако тот обрывает ее и говорит, что справится без подсказок. В обычной ситуации Нью-Ландер с удовольствием поболтал бы с ней подольше, ведь он захотел ее сразу, как только она появилась в конторе и стала частенько захаживать в его отдел и снабжать их драгоценными советами. Но не сейчас. Спускаясь в ротонду, он собирается за оставшуюся часть пути освежить мозги до начала выступления перед журналистами, и воспоминания о трехлетних встречах в кафе «Латте» и ни к чему не обязывающему сексу на факультете медиаиндустрии в университете на улице Нияля вряд ли могли помочь ему в этом. Тем более после растревожившего его разговора с Хесом и Тулин, только что состоявшегося в его кабинете.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 Хесс первым делом выложил на его письменный стол фотографии с места убийства Лауры Кьер и Анны Сайер-Лассен. Первая жертва лишилась одной кисти. Следующая — обеих. И очень возможно, что преступник еще больше изуродовал бы тело Анны Сайер-Лассен, если бы мы его не спугнули. А что, может, он и хотел, чтобы мы нашли тело именно в таком виде, в каком их обнаружили? — Я что-то не совсем врубаюсь, — сказал Нью-Ландер.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 Но у одного человечка нет ручек, и ножек тоже нет. Нью-Ландер молча рассмотрел фотографии каштановых человечков с ручками без пальцев. На мгновение ему показалось, будто он детсадовец, и воспитатель что-то читает им вслух, а он не знает, плакать ему над этим или смеяться. «По-моему, вы говорите не то, что хотите сказать».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 Хесс опять настаивал на необходимости возобновить расследование по делу Хартунг. И при этом всю дорогу использовал местоимение «Вы». Вам необходимо, вам следует учитывать то-то и то-то, пока Нью-Ландер не дал ему понять две вещи. Во-первых, Хесс только что появился в отделе, при этом абсолютно на тех же правах, что и все остальные сотрудники. И, насколько известно, Нью-Ландеру никто не наступает ему на хвост и не пытается вытолкать обратно в Гаагу. Скорее, наоборот. А во-вторых...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 Но когда начинает сверкать блицы направленных на него камер, Нюландер чувствует, как лицо его принимает приличествующее таким случаем выражение. Внезапно в голову ему приходит мысль, что, возможно, именно общественного внимания к своей персоне ему и не хватало. Да, он в таких вещах мало и не промах. Разумеется, с одной стороны, он рискует собственной задницей, но ведь и шанс кое-что приобрести при этом тоже существует. В последующие дни все не будут стремиться побеседовать с ним и в такой ситуации перед ним не исключено откроются возможности, к каковых он всегда и добивался а на случай если что-то пойдёт не так весьма удобно иметь у себя под рукой марка хесса